и в начале мужей ротоводцев Ликийских всех обходя возбуждал за царя Сарпидона сражаться. После к дружинам Троян устремился, широко шагая. Там воеводе Агенору Полидамасу являлся. К сыну Анхиза и к меднодоспешному сыну Приама, Гектор он представал, устремляя крылатые речи. Гектор оставил ты вовсе троянских союзников славных, «Храбрые ради тебя далеко от друзей, от отчизны души в бою полагают, а ты защищать их не хочешь». Пал Сарпедон, щитоносных ликийских мужей-предводитель, строивший землю ликийскую правдой и доблестью духа. Медный орей Сарпедона смирил копьем Менетида. Станьте, о храбрые други. Наполнимся пламенной мести —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 Так возбуждал, но аяксы и сами сразиться пылали. И когда лишь фаланги с обеих сторон укрепили трое сыны и ликийцы, ахейни и мирмидонцы, все, соступившиеся около мертвого, с яростным воплем подняли бой и кругом зазвучали оружие ратных. Зевс ужасную ночь распростер Над долиной убийства брань за любезного сына сугубо ужасно добудет. Да